Ты ее разбудил предок твой ты сейчас в его теле но только чуть раньше до подхода к замку из опторов каким-то образом успел тебя вышвырнуть из своего сознания вполне возможно тебе кто-то помог поэтому большой беды не произошло но знай если ты снова появишься там может произойти ретроактивное воздействие на реальность изменится вся мировая линия Каким образом скорее всего ты изменишь собственное будущее как я не знаю сам Что именно изменится, тоже не знаю, но будь осторожен и прощай. Я ухожу. Беги отсюда, покуда сознание ликозида не вышвырнуло меня, иначе от твоего предка останется пепел. Но я еще «беги», я сказал. И Матвей дернул коня за поводья, направляя его вглубь материка к горам. Проехав несколько сот метров, оглянулся, но тарантула с проекцией психики Тараса Горшина уже не было. Он скрылся в своей мощной крепости кели. Вернувшись в свое собственное тело, лежащее на кровати в позе спящего, Матвей проанализировал полученную информацию и решил кое-что предпринять для проверки сделанного вывода. Но для этого надо было обезопасить семью, и он решил отправить Кристину и Стаса в Рязань, к родителям. Какой-никакой присмотр они обеспечивали, но главное, в Рязани жила Ульяна Митина, которая могла в случае чего защитить родных Соболева лучше любого спецназа. В субботу, 1 июня, Матвей отправил Кристину и Стаса в Москву самолетом, откуда они должны были, не задерживаясь, выехать в Рязань. В душе он был спокоен за своих близких, но подстраховался, позвонив Василию и попросив его позаботиться о них. Звонок поверг Котова в радостное изумление. — Конечно, я все сделаю, — сказал он в трубку громче, чем следовало. — Но ты поймал меня в последний момент. Дело в том, что я тоже собрался в Рязань. К — К тихо рассмеялся Матвей. — Ты что-то имеешь против? «Как раз наоборот. За моими надо присмотреть. А я собирался просить об этом Ульяну. Теперь за меня это сделаешь ты. Я и сам их поберегу, пока буду там. А что, есть основания?» — понизил голос Василий. «Потенциально возможные состояния Вселенной имеют широкий спектр квантовых переходов», — дипломатично ответил Матвей, заканчивая разговор. «Представил себе лицо Василия», — усмехнулся. «Пусть думает сам, интуиция у него развита неплохо». В тот же вечер Матвей собрал свою машину к походу. У него были две тачки – трехдверный Porsche 959 цвета Моренга и мини вен Ford транзит цвета фиолетовый перламутр. Он остановил выбор на Форде с дополнительными элементами системы безопасности. Обе машины Матвей держал на платной стоянке в двух километрах от дома, охраняемой по европейскому классу, хотя у него был и свой гараж. Угонов он не боялся, но не потому, что обе машины имели экранированные дверные замки и блокираторы двигателей, а из-за кое-каких встроенных дополнительно устройств, внушающих злоумышленникам идею не трогать частную собственность. Однажды Порше попытались угнать прямо от дома, где его оставил Матвей, в наглую. Но угонщики испытали недюжинное нервное потрясение, когда машина вдруг сказала «Советую покинуть салон, иначе пущу газ». Никакого баллона с газом, естественно, в кабине не было, но хватило одного предупреждения, тем более, что, подождав 3 секунды, автомат включил сирену. Матвей собирался выехать в начале 9 однако задержался. К нему пожаловали гости. Кирилл Данилович Головань, заместитель директора Международного института стратегических исследований, и четверо его телохранителей, бывших спецназовцев из группы ФСБ «Альфа». Телохранители на территорию дома заходить не стали и предпочли не демонстрировать свой профессионализм. Просто умело и неприметно рассредоточились, что говорило об их хорошей подготовке. Впрочем, Головань вряд ли нуждался в особой охране, будучи не просто посвященным, а одним из девяти. Таким образом, он всего лишь продемонстрировал хозяину свою значимость. Несмотря на теплый вечер, на замдиректоре Месси был строгий темно-синий костюм, ослепительно-белая рубашка и галстук, с изображением старинной часовенки. Глаза Кирилла Даниловича, в которых светились мощный интеллект и угрюмое высокомерие, никогда не улыбались. Правда, вел он себя вполне корректно, не задаваясь целью показать превосходство над собеседником. Последнему соображению Матвей улыбнулся в душе. С ним бы подобный номер не прошел, и Головань понимал это. Они поднялись на веранду, Матвей принес фрукты, сыр, тосты, и чай, и оба принялись за неторопливое чаепитие, будто встретились старые друзья. Головань попытался прощупать мысли-сферу хозяина, получил отпор и отступил. В свою очередь Матвей почуял беспокойство, огляделся в пси без выхода в состояние миоза, определил источник беспокойства и сказал, погрозив собеседнику пальцем с мягкой улыбкой, «Ай-яй-яй, Кирилл Данилович, не ожидал, не ожидал». «Это ваш снайперок сидит в трехстах метрах отсюда, на водонапорке, и смотрит на нас в прицел Паркер Хейл, модели 85». Голова ответил беглой улыбкой, тронул карман пиджака на груди и тихо проговорил. «Первому отбой!» – кивнул сам себе, вернее, голосу из наушника рации, прятавшейся в душке очков. «Каюсь!» – переусердствовал Матвей Фомич. «Ну уж очень о вас много легенд ходит!» «К делу!» – лаконично ответил Матвей. «Я знаю, кто вы. Вы знаете, кто я. Стандартные обороты речи ни к чему. Может быть, перейдем на мета-язык, в избежании так сказать?» «Не возражаю». Дальнейшая беседа шла на мета-языке и заняла всего несколько минут. «Мы знаем», — начал Головань. «Кто мы?» — перебил его Матвей. «Кого вы представляете?» «Союз 9? Ваш институт? Правительство? Органы правопорядка? Точнее, пожалуйста!» «Я представляю себя лично», — Кирилл Данилович пожевал губами, — наливаясь темной силой, но сдерживаясь. Впрочем, будем говорить о некой фракции Союза 9, пожелавшей обновить состав Союза. Так вот, мы знаем о ваших походах в прошлое. Это не походы, всего лишь трансовые сны. Это именно походы, Матвей Фомич. Если вы еще не знаете, то я сообщу вам истину. Время скольжения сознания вдоль мировой линии индивидов будущее. Для большинства людей это скольжение вперед необратимо, Но закон изменения времени открывает путь и в другую сторону, назад, в прошлое, существующее почти так же абсолютно, как и настоящее. Почти потому, что наряду с другими в розе реальности выполняется закон вероятностного размыва мировой линии. Об этом можно говорить долго, суть в другом. Вам удалось преодолеть порог срабатывания закона в обратную сторону? Допустим, что из этого следует? Вы становитесь опасным для человечества. Говорите о себе лично. Человечество само побеспокоится о своей безопасности. Хорошо. Вы опасны и нам, посвященным второй ступени, и даже хранителям. Я же сказал, говорите о себе. Глаза голова не вспыхнули свирепо и угрожающе, но тут же погасли. Хорошо. У нас предложение. Помогите нам, и мы поможем вам. Вы ведь ищете в прошлом место захоронения знаний бездны, не так ли? Мы подскажем, где их искать но и вы помогите нам отыскать доступ к системе миров, заблокированных по вашей же милости. Над верандой нависло молчание. Где-то далеко на окраине Петергофа тарахтел трактор, ли куры в соседнем дворе, вскрикивал петух, в саду чирикали воробьи, ветер шевелил ветви деревьев, приносил запахи трав и цветов. И в то же время пространство вокруг ощутимо прогибалось под массой сосредоточенных здесь психофизических энергий. Кто-то, кого Матвей ощущал как далекую галактику, а его опасный гость не чувствовал вовсе, знал о встрече и прислушивался к разговору. Так расшифровал для себя сигналы подсознания Соболев. Наконец он оторвался от созерцания заката. «Я не смогу вам помочь, Кирилл Данилович. Входы в сохранившиеся миры инсектов не просто закрыты. Данное состояние приняло форму физического закона, понимаете? Для того, чтобы разблокировать модули – Необходимо взломать глубины мироздания, сделать новое изменение. «Ну так сделайте», — равнодушно бросил Головань. Матвей глянул на него заинтересованно и засмеялся. Но, судя по тону, один из девяти не шутил. Правда, он поспешил отступить, сгладить впечатление развершейся под ногами пропасти. Но Соболев уже схватил мысль, задумался, пряча слабый свет прозрения в глубинах памяти. «Что вы можете предложить в обмен, если я попытаюсь?» — сказал он. «Мы откроем вам туннель сквозь временной барьер», — поспешил с ответом Головань, — «ведь вы в своих ретро-путешествиях не смогли уйти в прошлое за порог изменения, то есть ниже миллиарда лет. Мы поможем пройти глубже, до изменения, и подскажем, где искать след, ведущий к знаниям бездн. Последним, кто ими владел, был Аморф Конкере, монарх тьмы». Матвей поднял похолодевшие глаза на гостя, сказал тихо и просто «нет». Что? — не сдержал удивление Головань. — Обмен не состоится. И передайте своим партнерам по фракции, чтобы они не беспокоили меня больше по этому поводу. Я сильно рассержусь, хотя с недавнего времени проповедую доктрину ненасилия. Кстати, ваши партнеры случайно не Рыков с Мурашовым? Головань встал, поправил галстук. Лицо его было каменным, тяжелым, властным, глубоким. И какое-то время Матвей ждал психофизической атаки на мозг но один из девяти неизвестных воздержался от этого шага. «Подумайте еще немного», сказал он с показным смирением, пряча в глазах хищный блеск. «Я знаю, вы человек рисковый, но не рискуйте чрезмерно». «Постараюсь», также кротко ответил Матвей. Визит, посвященного второй ступени к посвященному первой ступени, закончился. Но это был явно не последний визит. Матвей ничего не мог изменить... В психологии властителей запрещенной реальности, жаждущих абсолютной власти, он мог изменить лишь свое отношение к происходящему, ответить на насилие насилием. Но не хотел этого. Через полчаса он был в пути.